Предстоящий матч вызывает живой интерес у швейцарцев. Нас беспрестанно снимали. Вот мы сходим по трапу самолета Ту-134, вот мы с здания аэропорта проходим таможню и иммиграционный контроль, вот садимся в автобус, вот входим в отель гостиницы Интернациональ. Здесь нас тоже встречали журналисты. Все улыбались, что-то говорили, некоторые показывали поднятые вверх два пальца, что означало пожелание нам победы. Ребята как-то подтягиваются, отходят душой, отвечает улыбками. В аэропорту узнали, что венгры уже прибыли и поселились в другом отеле. Вы должны думать друг о друге постоянно, но не мозолить друг другу глаза, объяснили организаторы. У вас будет достаточно времени, чтобы наглядеться. Что ж, с точки зрения психологической подготовки к матчу лучшего и не придумаешь. Как всегда, мы с Леонием Селимся вместе. Войдя в чистенький, уютный номер, мы долго галантничаем. На этот раз Буряк особенно настойчив, расписывая прелести здорового сна у распахнутого настежь окна, куда вливаются потоки весеннего воздуха, настойные на запахах цветущих деревьев. Я понимаю Леню. Он старается, потому что видит на моем лице озабоченность, которая отражает внутреннее состояние Я до сих пор не знаю, смогу ли выйти на поле. Нога по-прежнему болит, но затекает, и я стараюсь не смотреть на нее, не думать о ней, как бы отодвигая решение, которое нужно будет непременно принять в ближайшее время. Я где-то читал, что местный стадион Сент-Якоб для венгров счастливый, говорит Буряк, раскладывая в шкафу вещи. В 54 они выиграли здесь матч чемпионата мира у западных немцев счётом 8:3. Но умудрились проиграть этим же самым немцам в финале. Финал был в Берне, вздохнув подводит итог буряк. Сколько раз мне приходилось вот так же устраиваться в гостинице на чужой земле и думать о предстоящем, но никогда еще эти мысли не были так мрачны. Мне вообще не свойствен пессимизм. Но перспектива отсидеть на матч на скамье для запасных и не иметь возможности помочь ребятам в общем деле, ради которого мы отдали столько сил и нервов, такое кого хочешь выведет из себя. Берг спустился в холл к ребятам, а я остался в номере. Едва за ним захлопнулась дверь, я залег в кровать, достал книгу. Не читалось. Я думал о том, что предстоит сделать здесь Динамо. Высленно перебирал в памяти то, что знал о парнях, с кем уже столько и сделано, я, да еще буряк были самыми молодыми в команде не только по возрасту, но и по опыту. Большинство пришло в основной состав Динамо еще при Маслове, знала Сивидова, научились понимать друг друга с полуслова и даже вскользь брошенный взгляда. Мы отнюдь не были ангелами, и спорили иной раз в раздевалке после игры до кипения, На Наполе могли рассчитывать друг на друга всегда и во всем. Мы Были честны друг с другом и не терпели ни договорок, и никого нельзя было обвинить в том, что он позволил себе волынить в игре. Если и случалось кому сыграть так, что становилось стыдно, то лишь в силу тех или иных объективных причин. Пересчитали бы, что ли тренеры наши биоритмы "Не да выпускали Наполи лишь в те дни, когда нет никаких критических циклов", сказал однажды в душевой, выстояв там едва ли не весь второй тайм после того, как Лобановский сменил его за плохую игру. "Леонид Буряк. Это только для шоферов опасно", сказал кто-то. "Ну да, для шоферов», — взорвался Буряк. "А то, что мы своей отвратной игрой травмируем тысячи людей, это не опасно?" "Ладно, Леонид, успокойся". Играть нужно, как всегда, веско сказал рудаков. С ним буряк спорить не посмел. Вообще рудаков пользовался в ребят большим авторитетом, к его мнению прислушивалось большинство. И даже не обижались тогда, когда в игре он, не выбирая слов, иной раз такое скажет в твой адрес, что как током пронзит. Не сердились, потому что Женя не держал зла. И не пытался разговаривать высоко даже с зеленым юнцом, впервые появившимся в команде. Хотя по опыту, да и по возрасту, скажем прямо, мог бы себе такое позволить.